Глава 16. Ужин был впечатляющим. К разноцветной еде непонятного вида я уже понемногу начала привыкать, но тут повара явно постарались для VIP-гостей. Кроме того, все поданные нам блюда оказались довольно-таки лёгкими. Чувство тяжести в животе не появлялось. Понемногу сгущались сумерки. Темнело здесь не так, как на юге, когда резко наступает ночь, а постепенно. Казалось, будто на свет дня опускается лёгкая закатная вуаль. Интересно, а солнце тут настоящее или какой-нибудь искусственный спутник? Я отодвинула в сторону бокал с напитком, надеясь, что хотя бы сегодня нам ничего не подмешали по просьбе владыки. Посмотрела на Рихгарда. Он казался серьёзным и задумчивым. Вернее, ещё серьёзнее и задумчивее, чем обычно. Должно быть, думал об осмеи. Я снова вспомнила незнакомку с визуализации, которую показал мне Тайгерд. Приятные черты лица, тёплая улыбка, окружающая её аура мягкой женственности. Я никогда не была похожей на неё. Таким и становятся рядом с сильными, любящими мужчинами. А подобных мужчин, как известно, мало. Мне вот в своём мире встретиться с одним из них не повезло. А в этом всё сложно. Он рядом, стоит только протянуть руку, но смотрит словно бы сквозь меня, и в его мыслях не я. Даже после проведённой вместе ночи. Даже после его слов о том, что он способен позаботиться обо мне. Это было обидно и больно, и все же я его понимала. Слишком мало времени прошло с гибели его супруги, а женили Янга против его желания. Теперь еще и наследника требуют. Но дети должны рождаться от любви, а не по принуждению. Я твердо была в этом уверена, потому и радовалась тому, что не забеременела. И Рихар, думаю, испытывал то же самое, что бы там владыка себе не думал. Зазвучала музыка. Несколько пар, которые сидели за соседними столиками, поднялись и начали танцевать. Тоже молодожёны. Желоешь к ним присоединиться. Осоведомился Цупрук, поймав мой взгляд в их сторону. Нет, я отвернулась, не желая смотреть на чужое счастье. Танцев мне вчера хватило. Вернёмся в номер. В смысле, мы ведь хотели посмотреть каталог роботов, добавила я торопливо, чтобы он не подумал, будто я на что-то намекаю. а в библиотеку, или как она тут называется, завтра нужно будет обязательно заглянуть. Хорошо. У нас все было включено по полной программе, поэтому ждать официанта, чтобы расплатиться за ужин, не потребовалось. Мы просто встали и пошли к себе. По дороге я поймала себя на том, что нервно оглядываюсь по сторонам, точно ожидая следующего нападения. Так и манию преследования заполучить недолго. Вот только мне не померещилось. меня действительно пытались убить в толпе. И если вспомнить подозрительный случай с бассейном, велика вероятность, что это не первая попытка избавиться от Рины Шторн. Может, если рассказать об этом владыке, он бы взял дело в свои руки, выделил охрану и начал расследование. Но я почему-то остерегалась его в это вмешивать. Достаточно и того, что тот играет нами, как симами в компьютерной игре. Пока попробуем обойтись и без его высочайшего покровительства. В номере мы с Янгом сели рядом, и он развернул на экране Тайгерта передо мной каталог, где были представлены модели роботов всех мастей. В поиске мы задали необходимые параметры: компаньон небольшого размера, но способный в случае чего защитить своего хозяина. Увидев варианты, я не удержалась от смеха. "Это вот это будет меня охранять?" проговорила, глядя на нечто, похожее на зелёную гусеницу. вылечиной с диванную подушку. Можешь рассмотреть другие варианты, невозмутимо отозвался Риххард. Ну вот тот кажется симпатичный, заметила я и наклонила голову, рассматривая робота, действительно похожего на мягкую игрушку, с острыми ушками и немного грустным выражением на рыжей мордочке. Вылетел лисёнок и смотрит своими круглыми глазами так, словно хочет сказать: "Возьмите меня к себе". Правда, на отважного защитника он не очень-то походил. Но раз поиск его выдал, значит, это тот, что нам нужно. Хочешь его? Да, кивнула я, надеясь, что не пожалею. Как скажешь. Через некоторое время покупка была оформлена, и мы получили уведомление о том, что она будет нам отправлена в самое ближайшее время. Хорошо, что у Флорины до меня не имелось такого питомца. Неизвестно, как бы я нашла с ним общий язык. Я и с Тайгертом-то еще не до конца разобралась. Кстати, о Тайгерте. «Двадцать заблокированных сообщений», — напомнил он о себе, стоило мне его включить, пока супруг был в ванной. «И еще двадцать пять от других контактов. Хотите прочесть?» «Все, кроме заблокированных», — сказала я. «Все равно едва ли узнаю что-нибудь полезное от Трои Зельдана. А вот с остальными ознакомиться не помешало бы». Сообщения были от опекунов, — причём от каждого из них, а также от друзей и подруг Флорины, которых я, разумеется, не знала и не помнила. Надеюсь, вы хорошо отдыхаете, дорогая. Скоро можно будет поздравить с прибавлением в семействе. Как там на островах? Поздравляю и повезло же тебе. Хей, Рин, как оно, быть замужней гритой? Ты придёшь хотя бы посмотреть на гонку? Раз уж участвовать теперь наверняка не будешь. Всё примерно в том же духе. Одно сообщение от неизвестного контакта, сказал вдруг голос моего невидимого помощника. Открыть, откликнулась я, не ожидая подвоха. Тебя предупреждали, чтобы не выходила за Янга. Ты не послушалась. Теперь берегись. Рихард. Со дня свадьбы прошло совсем немного времени, а молодая супруга продолжала его удивлять. Она действительно боялась высоты, а не воды. Она без всяких капризов согласилась поехать в свадебное путешествие без вещей и не скупила полмагазина, а выбрала только самое необходимое. Причём все её приобретения, насколько он успел заметить, выглядели весьма элегантно и больше подходили взрослой женщине, а не избалованной девчонке. Она не хваталась за Тайгерд каждую секунду и ни разу не упомянула ни о Пекунов. никого либо из её многочисленных приятелей и приятельниц. А ещё случилось это падение с балкона, после чего Флорина начала утверждать, будто кто-то пытается её убить. Это казалось странным. С чего бы кому-то охотиться за ней? Янг даже не мог бы заподозрить, что она всё придумала и решила разыграть его, хотя бы с помощью того же Зелдана. Но она в самом деле упала. Она в самом деле могла разбиться насмерть. Уж в этом-то он не мог ошибиться. Изящные часики, которые он подарил Рине Шторн на другой день после их свадьбы, являлись не просто данью традиции. Они были связаны с теми, которые носил сам Рихард, представляя собой своего рода талисман, который мог предупредить его о том, что ей грозит опасность, и привести к ней. Когда-то он не успел спасти Исмай, потому что находился далеко от неё в тот момент, когда она погибла. Но сейчас Янг оказался поблизости, и вовремя пришёл на помощь Флорине. Он остановил время, а затем замедлил его, чтобы девушка спаслась. И держа её на руках, Ричард Янг, чьё сердце казалось заледенило после гибели любимой женщины, во второй раз забрал девушку из рук смерти. Вдруг снова, как и тогда, когда вытащил её из бассейна, почувствовал нечто странное. Он понял, что на этот раз сделал всё правильно. Ощущение казалось странным. Кроме того, оно вернулось к нему позже, когда Рин смотрел на него с испуганным видом. Ему захотелось ее защитить. В конце концов, больше некому. Теперь не ее опекуны, а он несет за нее ответственность. Желает Янг того или нет, а не супруги. И теперь, после минувшей ночи, которую им подстроил владыка, не только формально, но и в полном смысле того, что люди вкладывают в понятие брака. Однако к этому чувству примешивалось другое. Казалось, словно он придаёт измы ей тем, что в его мысли всё чаще прокрадывается Флорина и начинает занимать там всё больше места. А когда он увидел Эммери, то стало ещё хуже. Младшая сестрёнка первой жены постоянно ревновала Измы к нему. Ведь они хотели побыть наедине, а та ходила за ними, точно боялась, что он может причинить вред той, кого любил. Глупенькая девчонка. Рикард скорее сам пострадал бы, чем позволил, чтобы что-то случилось с Эсмейдарен. И все же он не уберег ее, а теперь еще и женился над другой. Разумеется, Эмори смотрела на него так, словно он негодяй, предавший память о супруге всего лишь через два с половиной месяца после того, как ее не стало. Эмори не знала, что значит быть заклинателем времени и служить стране и владыке, исполняя клятву, которую дают все заклинатели в день своего совершеннолетия. И Смэй его понимала. Но такой, как она, больше нет и не будет. А Флорина и Шторн? Флорина подкинула ему новую загадку. Вот будто мало того, что воспоминания приходили все чаще. Смутные, смазанные, как кадры старой кинопленки. Янг видел такие в музее. В этих воспоминаниях Исмэй была жива, была с ним. «Теперь ты мне веришь?» Когда он вышел из ванной, Рин продемонстрировала ему свой тайгерд. Прочитай вот это. Кто-то угрожал тебе ещё до свадьбы? Нахмурился Рикхард, пробежав глазами по строчкам. Почему ты не сказала? спросил и осёкся. Они ведь практически не общались с невестой. Он даже видеть её по правде говоря не желал. Но она могла бы сказать хотя бы о пекунам. Я не помню, покачала головой девушка. Я Наверное, некоторые воспоминания исчезли после того, как я упала в бассейн. Я попыталась найти другие сообщения от этого контакта, но их нет. Или удалила, или они сами исчезли после прочтения. Бывает и такое, отозвался Рихард, глядя на склонённую голову Флорины. Не похоже, чтобы это был розыгрыш. Она в самом деле боялась. Боялась неизвестного недоброжелателя. который от чего-то не хотел, чтобы Грита Шторн становилась женой Грита Янга. И ветерин действительно едва не погибла целых 2 раза за короткий срок. Судя по всему, это действительно не совпадение. "Я пока не хочу говорить владыке", сказала она. Тот рекорд был с ней полностью солидарен. Конечно, у владыки куда больше возможностей, но лучше сперва попробовать разобраться самим. А он мог взломать мой тайгерт и прочитать это сообщение? «Едва ли. Зачем ему это нужно?» – удивился Янг. Владыка уже добился того, чего хотел. Поженил нас. «Тогда почему я не могу получить сведения о методах предохранения от беременности?» – воскликнула она возмущенно. «А ты не знала? В семьях заклинателей предохраняться запрещено. Рождаемость и без того падает», – добавил Рикхард. Странно, что о пекунше тебя не предупредили. Ну, или замужние подруги. Возможно, это я тоже забыла, тихо ответила Флорина, отводя взгляд.